Глава 8. На площади перед монастырём стоял автобус, возле которого суетились какие-то женщины, затаскивая в салон вещи. Я схватил одну за плечо. Испуганно ойкнув, она обернулась. Это была уже знакомая мне круглолицая монашка. только одетая в обычное платье. Узнав меня, она заулыбалась. Что тут у вас происходит? Батюшка объявил, что монастырь закрывается и велел всем уезжать. Вот автобус пригнали. Некоторые девушки плачут. Я нет, со значением сказала она и добавила: Тут у нас целый день суматоха. После обеда приходила милиция, обыскала весь монастырь. Чего искали? удивлённо протянула она. Говорят, какую-то девушку, но наши все здесь. «Веди меня к попаде». Ее второй день никто не видел. «А отец Константин?» «Он у себя заперся». «Веди». Она попыталась возразить, но я сильнее сжал ее плечо, и она подчинилась. Сейчас мне было не до сантиментов. Мы поднялись на второй этаж, и уже знакомым мне путем по длинному коридору прошли в правое крыло монастыря. Возле одной из дверей круглолица остановилась. Дальше не пойду. Я молча отодвинул её в сторону. Дверь была заперта изнутри, но стучаться я не собирался. От сильного удара каблуком по замку дверь хрустнула и, ощутив невшись острыми щепками, приотворилась. Круглолица ойкнула и зарысила прочь. От второго удара дверь распахнулась настежь. Человек, бросившийся ко мне навстречу, был в обычной одежде, и это помогло. В облачённом в рясу я бы, наверное, не смог. От удара в живот он только покачнулся. Брюшной пресс у костика оказался не поповским, зато левый в печень прошёл хорошо. Это тебе за особое послушание, это за риту, это за апостолов. Я молотил его, не чувствуя боли в разбитых костяшках пальцев. и пришел в себя только когда он сполз на пол. Я поднял грузное тело и прислонил к стене. Его пошатывало, но он стремился стоять сам. Из разбитой губы тоненькой струйкой сбегала на бритый подбородок, уже и бороду сбрил, тоненькая темная струйка. «Где Рита?» — он молчал, только глаза смотрели с ненавистью, без страха. «Где Рита, сволочь?» «Не знаю я никакой Риты», — сглотнув кровь, глухо ответил он. Здесь милиция с прокуратурой были, всё перевернули. Что вам от меня нужно? Я добровольно снимаю с себя сан, закрываю монастырь и уезжаю из Горки. Нет у меня ни вашей девушки, ни ваших апостолов. А где твоя рыжая Райка? Вчера уехала, бросила меня. Меня все бросили. Он сердито убрал мои ослабшие руки и сплюнул на пол. На жёлто-коричневой краске расползлось большое тёмное пятно. Я застыл в растерянности, не зная, что делать дальше. Ярость утихала, оставляя разочарование и боль. Твоя манашка подошла к ней у магазина и увела. Это случилось сегодня днём. Если Райка уехала, то манашку послал ты. Он достал из кармана брюк платок, вытер кровь с подбородка, внимательно посмотрел на красное пятно, расплывшееся по светлой ткани. «Я закрыл монастырь сегодня утром», — сказал тихо, не поднимая глаз. «С той минуты каждая из насельниц вольна делать что угодно. Я не знаю, кто из них подходил к вашей подруге и подходил ли вообще. Может, ей Раиса велела это сделать, может, кто другой. Меня следователь уже спрашивал об этом. Не знаю и не хочу знать. Меня предали, меня заставили отказаться от моего служения». Мне приказали выметаться отсюда, теперь ещё и избили. Чего вы ещё от меня хотите? крикнул он, глядя на меня с ненавистью. Чтобы я повесился? Он показал на балку под потолком. Не дождётесь. Самоубийство великий грех, а у меня и так грехов. Я молча стоял, не зная, что мне делать дальше. Оставьте меня, раздражённо сказал он, направляясь к столу. Вы сделали, что хотели. Теперь можете уходить. Я не буду жаловаться. Господь велел прощать обиды. Мне не понравилось, как он сказал последние слова. Это не был голос смиренного христианина. Кто написал заявление, что я обокрал монастырь? Меня заставили. Он увёл. Сказали, что так нужно. И я не писал, что вы украли видеокамеру, только что она исчезла. После того, как вы побывали здесь ночью. Она действительно исчезла, а вы здесь были. Ты меня видел? Видел. Тебя же не было тогда в монастыре. Был. И где ты меня видел? В начал был он и вдруг замялся. Видел и всё. Если я узнаю, что ты хоть каким боком причастен к исчезновению Риты, хотя бы только причастен, я задохнулся от нахлынувших чувств. Тогда вы меня сами повесите, насмешливо спросил он. Я шагнул вперёд и замахнулся. Он даже не отшатнулся. Я опустил руку. Не повешу, просто убью вот этим. Я показал ему кулак и, повернувшись, вышел. Я не помнил, как оказался на площади. Автобуса уже не было. Лёгкий ветерок гонял по пыльному асфальту какие-то цветные обёртки. С минуту я стоял отрешённо, а затем побрёл к машине. Смеркалось, вокруг было ни души. И так же пусто и тоскливо было у меня внутри. Скорее машинально, чем осмысленно, я забрался в салон, повернул ключ в замке зажигания и медленно тронулся. Я катил по пустой улице ненавистной мне горки, сам не зная, куда и зачем я еду. Милицейский автомобиль выскочил из-за поворота мне навстречу и стремительно промчался мимо. Мне показалось, что рядом с водителем я разглядел подполковника Ровду. напряженно смотревшего вперед. На мой дряхлый эскорт никто не обратил внимания. Константин Жиров только прикидывался смиренным, он позвонил дружку. Я придавил подошвой педаль газа, счет шел на минуты. Ду не хотела идти перед машиной, но я велел ей забираться внутрь. Сумерки уже сгустились над горкой, дорога была плохо видна, а включать фары я не хотел. Мы обогнули сад деда Трипуза, и вползли в какой-то глухой проулок. Здесь, как было видно, давно никто не ездил. Эскорт приминал перед собой бампером высокую траву. Сделав знак остановиться, Дуни выскочила наружу и к моему удивлению сдвинула, как створку ворот, целый пролёт штакетника. Подчиняясь её знаку, я заехал за забор. Здесь тоже росла трава, но по всему было видно, некогда был двор. Высокие кусты и деревья росли вокруг этой площадки со всех сторон, правильно обрамляя просторный четырёхугольник. Здесь дом стоял, подтвердила Дуня мою догадку. Ещё мамин прадед жил. Потом дедушка другой построил, тот, где мы сейчас живём, а этот разобрали, сгнил. Место было выбрано идеально для того, чтобы отыскать меня здесь. Следовало прочесать сад деда Трипуза. Вряд ли у Ровды появится желание бросить на это половину своих бойцов. А из проулка машину не разглядеть. Я поставил ее в углу старого двора. «Мне остаться с тобой?» — тихо спросила Дуня. Я внимательно посмотрел на нее. Даже в тусклом лунном свете было видно, как она измучена. «Иди отдохни. Позвонишь мне по сотовому, если что». Вот, порывшись, я вытащил из барсетки визитку и протянул ей. «Здесь и кот есть». Внезапная мысль осенила меня. «У Риты был сотовый телефон?» «Был», — подтвердила Дуня. «Я видела». «Номер, знаешь?» Она не говорила. Я едва не застонал. «Конечно, тары-бары-растабары». «Танцевал», «на руках носил», «даже в постель одну лег». «А самое элементарное — спросить у девушки телефон. Я пойду?» «Погоди». Я достал из ящика с инструментом монтировку. «Если здесь бродит эта зверюга?» Мы прошли обратным путём по проулку, затем по улице. Дуня испуганно жалось ко мне, и я, чтобы успокоить, обнял её за плечи. Со стороны мы, наверное, смотрелись обычной парочкой влюблённых. Только девушка дрожала от страха, а в руках у хажора за чем-то была монтировка. Во дворе деда Трипуза горел свет, и заглянув за забор, я увидел за столом Виталика. Он молча встал, увидев нас. Вот, протянул он женскую сумочку Нашли на берегу, неподалёку от монастыря. У меня, наверное, что-то случилось с лицом, потому что Виталик вдруг испуганно схватил меня за плечо. "Нет, что ты? Тела нет, только сумочка". Он усадил меня на лавочку. Случайно нашли из-за телефона. Он достал из сумочки маленький аппаратик в аккуратном кожаном чехле. Женщина одна проходила мимо, услышала, музыка играет, рити звонил кто-то настойчиво, поэтому и нашли. Мы потом посмотрели, один и тот же номер, вызов в 6, тот же сотовый. Сейчас выясняют кто. Сумочку женщина принесла в милицию, а мы потом прочесали всё вокруг. Ничего, наверное, просто выбросили. Документы, деньги, ключи от машины всё на месте. Это не ограбление, её целенаправленно похитили. Если я был бы рядом. Успокойся, Виталик положил мне руку на плечо. Я знаю, что тебя ровда вывезес из города. Нам, к сожалению, поздно сообщили. Он и сейчас меня ищет, ровда удивился он. Он сидит дома под подпиской о невыезде. Завтра я предъявлю ему обвинение в превышении служебных полномочий. Ты ж ничего не знаешь, хлопнул он себя по лбу. Вашу кассету ещё вчера я показал шефу, а она переправила её куда следует. Тут ещё в столице горкой заинтересовались. Позвонили нам, позвонили другим. «Велели оказывать тебе и Рите всевозможные содействия в поисках». «Бросились вас искать, говорят, ровно под конвоем вывез Акима из города. Как только доложили в столицу, его тут же сняли. Тогда и Риту стали искать». «Никаких зацепок». «Никаких», — вздохнул Виталик. «Продавщица в магазине видела, как к ней на улице подошла какая-то монашка. Они поговорили и ушли вдвоем. И больше никто и ничего». Мы обыскали монастырь, каждый уголок, потом дома наиболее ревностных прихожан, тех, кто постоянно был при отце Константине. Он уже не отец. Знаю, после того, как пошёл этот натиск из столицы, его вызвали в районную администрацию и велели в течение суток в имитации из монастыря. Я его побил сегодня. Мне тоже хотелось, вздохнул Виталик, но я при исполнении. Пойду, он встал. Все дороги из Горки перекрыты. Её не вывезут. Отдыхайте. Я уверен, Рита жива. Похитили с дуру и прячут где-то. После сегодняшнего террорама испугаются и отпустят. Вот увидишь. Это же Горка, здесь маньяки не водятся. А дикие звери, что загрызают людей, хотел спросить, я но не стал. Дикие звери не имели никакого отношения к исчезновению Риты, и слава богу. Невыносимая усталость вдруг навалилась на меня. Я с трудом пожал протянутую Виталием руку, затем встал и едва волоча ноги пошёл в дом. На веранде я в изнеможении повалился на койку прямо в одежде. Последнее, что запомнилось щелчок замка. Дуня запирала за нами дверь. Четыре тени сновали в предрассветных сумерках у низкой стены. Двое замешивали раствор в больших деревянных корытах и подносили кирпичи, двое других быстро укладывали их в стену. Один из каменщиков, завершив ряд над кирпичным замком низкого, на уровне его пояса свода, отложил мастерок. Ополоснув руки в ведре с водой, он вытер их отчистую трепицу, заткнутую за пояс. Снял фартук и подошёл к грубо сбитым деревянным подмосткам в углу. Мгновение постоял над лежавшим на них длинным белым свёртком, затем осторожно поднял его и понёс к стене. Там, став на колени, Аккуратно уложил ношу в ещё сырую кирпичную нишу, но с коленей не встал. Так и остался. Трое других каменщиков молча стояли рядом. Показавшийся из противоположного берега реки оранжевый крайшек солнца прогнал сумерки, но внутри новостройки было по-прежнему сумрачно. Тени от свежевозведённых и пока ещё невысоких стен монастыря покрывали лица людей вуалью печали. Прошло несколько минут. Один из каменщиков, самый молодой и ещё без усый, нервно оглянулся по сторонам. Совсем разведнелась батька. Скоро Доминик приедет, повадился каждое утро. Тот, к кому были обращены эти слова, не отозвался, только задавленно всхлипнул, перекрестился и встал. Закладывайте. Трое каменщиков тоже перекрестились и взялись за мастерки. Старший артели, высокий, широкий в кости мужчина с наполовину седой бородой, Молча смотрел, как аккуратная кладка шов в шов с остальной стеной медленно скрывает нишу и то, что лежало сейчас в ней. Мелодичный цокот подкованных конских копыт прервал работу. Цокот утих, и в внутреннюю остройке вошёл невысокий, плотный молодой человек в богатом кунтуше и высоких сапогах. Уже работаете? Добже, весело сказал он и подошёл к сгрудившимся у стены каменщикам. И стена поднялась со вчерашнего. Он ковырнул пальцем свежий раствор в шве между кирпичами. Не поползет, как у прежних? Нет, коротко отозвался Седобородый. Они фундамент поленились, как следует сделать. Вот стена и ползла. Мы его укрепили, на века. Только денег на хороший раствор надо бы больше. На простом стены долго не простоят. А сколько простоят? Сощурился вошедший. Лет сто. А вы сколько жить собираетесь? «Монастырь строим, пан Доминик! Скажите спасибо, что граф Чешкевич, католик, дал денег на монастырь схизматиков. Сколько дал, столько и дал!» — с хитроватой усмешкой ответил Доминик и прикрикнул. «Что стоите? Работайте!» Однако каменщики не подчинились, и Доминик, насупившись, подошел ближе. Трое молодых мастеровых, двое уже возмужавших с усами, и самый юный — Угрюмы стояли, заслонив своими спинами нишу. Доминик бесцеремонно раздвинул их и заглянул за невысокую кирпичную перегородку. Что это? Он попытался достать свёрток рукой, но седобородый глава ортели бесцеремонно оттеснил любопытного в сторону. Не трогай, это дочка моя, Ульяна. Хороним. Доминик возмущённо сверкнул глазами и вдруг захохотал. Ты? Ты хоронишь свою дочь в стене храма, как графиню, на кладбище места не нашлось. Не нашлось, угрюмо ответил седобородый. Поп не разрешил. Самоубийца, сочюрдился Доминик. От любви умерла вместе с женихом. Родители его не хотели, чтобы он её брал, они богатые, поэтому сказали, что ведьма. Она не ведьма, она моя дочка. И раз попы не захотели ни дне один раз помолиться, «Будут молиться теперь каждый день». Доминик снова хохотнул, но, поймав взгляд Седобородова, утих. «Вот будет храм у схизматиков, рассказать кому». Он двинулся к выходу, но Седобородый преградил ему дорогу. «Пусти», — возмутился Доминик. «Побожись, что никому не скажешь». «Да ты, ты, хлоп, смеешь мне?» Но Седобородый остался на месте. Трое других каменщиков подошли и встали рядом. «Да ты, хлоп, смеешь мне?» Один как бы ни взначай прихватил по пути из корыта, где мешали раствор, лопату. Божись, сердито сказал седобородый, помолись по-вашему и крест целуй. Доминик затравленно оглянулся по сторонам, затем бросил взгляд на незакрытую ещё кирпичной кладкой нишу и перекрестился слева направо ладонью. Патерностер забормотал тихо, затем вытащил из-под высокого воротника золотой крест на витой цепочке и коснулся его губами. Всё, седобородый молча освободил дорогу. У ворот новостройки Доминик обернулся. Четверо каменчиков мрачно смотрели на него. Тебя как зовут? Мики Фарбабоет отозвался седобородый. А это сыны мои, Мики Фармикита и Никола. Я запомню, прошептал Доминик и шмыгнул в проём. Аким, Аким! Я вскочил. Дуня стояла перед кроватью, глядя на меня встревоженными глазами. Там пришли. Я посмотрел ей через плечо. На пороге веранды стоял невысокий, крепкого сложения мужчина. Круглое лицо, чуть тронутые сединой красивые волнистые волосы, маленькая бородка. Он бросил сумку, которую держал в руке, на пол и шагнул ближе. Меня зовут Кузьма Телюк, сказал он звучным голосом. Нашёл вот, и добавил, кусая губы. Ну что, наломали дров?